Гринвич Парк. Он говорит ей, что подежурит немного, для верности. Новые сюрпризы им не нужны. Она уходит. Он слышит, как она двигается по дому, будто привидение. Под ногами скрипят половицы. Дом изо всех сил старается не выдать своих секретов. Когда сидеть в доме становится невыносимо, он гасит свет и выходит на улицу, прихватив бутылку виски. Пьет, ждет пьет, пока в горле не начинает саднить. Он ждет утро, словно утро должно даровать ответ. Но время подходит, а утро все не наступает. Темно, очень темно. На пепелище костра кто-то копошится. Поначалу он думает, что это лиса или крыса, но потом видит блеск гладкого оперения, черного оперения, на свету отливающего синевой, как бархатное платье. Но это не бархат, перья. Ворон прилетел похоронить мертвых. Ворон взлетает на живую изгородь, складывает крылья и смотрит на него. Светит луна, тишина. Глаза у птицы истиня черные, лапы ядрено-красные. Горб. Ворон вертит головой во все стороны. Сзади на него глядят четыре розы с чистыми непорочными личиками. Он приподнимает бокал, приветствуя ворона. Говорит ему. Никогда. И ворон каркает в ответ «Никогда, никогда, никогда». Дверь в подвал.